Глава пятьдесят третья. Машина. Часть вторая. Проснись, все интересное проспишь, колотил кто-то в дверь. Виктор перевернулся в кровати поудобнее и попытался натянуть подушку на голову. Яростный стук не прекратился. Витек, просыпайся. Вова, дай поспать, сон, ответил Виктор. Да ты так продрых столько! Снова забарбанял в двери неугомонный Вова. Виктор понял, что тот не отстанет и поднявшись с кровати поплёлся к двери открывать. После всех перелетов и неведомого лифта прибытие в Улью произошло глубокой ночью. Нет, даже в начале раннего утра. Поспать получилось урывками, потому что в итоге пришлось не спать, поглядывая на часы, а потом и вовсе надевать громоздкие с к а ф а н д р ы х и м з а щ и т ы включать подачу воздуха из баллонов и в ночи топать наружу. Садиться в какой-то бронетранспортер и гнать еще куда-то. Мельком Виктор заметил только кучу домов с выбитыми стеклами, взломанными дверями и прочие следы вандализма. И стоило сюда так долго добираться, подумал он. Обычный город, мало с т ь пострадавший как от мародеров, но все-таки. На этом мучения не закончились. Из главного экспедиционного корпуса, куда и прибыл таинственный лифт, на бронетранспортерах пришлось катить довольно долго. И даже удалось подремать несколько раз, прежде чем попасть в экспедиционный корпус номер сто двадцать три. После прибытия ему и группе новоприбывших дали, наконец, поспать. В общем блоке выделили достаточно приличное помещение с душем и санузлом. Единственная комната оказалась совмещена с кухней. Эта кая элитная коммуналка. Виктор тут же завалился спать. о то спать с я хотелось очень сильно. Сон пришел мгновенно. н о вот Вова. который ехал вместе с ним, начал долбить в дверь даже не дав досмотреть сон. Виктор открыл как был в трусах и с сонными с глазами. О, замечательно выглядишь, ворвал с а в о в а Виктор скептически его оглядел. Как-то не верилось, что он замечательно выглядит, да и Вова не был похож на Вову. Возраст явно около сорока, на макушке небольшая залысина, несколько полноватое телосложение. Скорее уж Владимир, чем Вова. Но он в их первое знакомство представился именно так. Вова, погоди, я сейчас х о т ь у моюсь. Пробормотал Виктор. Дал бы поспать. До общего сбора еще пять часов. Так скучно, беспечно ответил Вова. А сегодня у нас еще и свой сбор. Виктор махнул рукой и ушел в душевую. Горячий душ прояснил голову, а к о н т р а с т н о окончательно привел в чувство. Когда он вышел, Вова уже пил кофе на его кухне. Я и тебе заварил, просто ответил он, показав Виктору кружку. Виктор вяло пошарил в холодильнике и сделал себе бутерброд с сыром. Потом так ж е в я л о принялся жевать его, попивая кофе, но сонливость постепенно уходила. Так про что ты там говорил? спросил он. Как про что? удивился Вова. У нас свой сбор, посвящение типа, как в детских лагерях, институтах. Явка обязательно. Нечего традицию ломать. Виктор сидел, с к р у ж и в а я с ь головой за столом в общей столовой, и с н и м ы м вопросом, что он вообще тут забыл. Его т е п е р е ш н и м коллегам было от тридцати до пятидесяти лет, но все вели себя как студенты на посвящении. Чего только стоили конкурсы для новичков, п р о п о л з т и под аккуратно расставленными стульями, съедая с каждого кусок черного хлеба с салом, или на скорость пить из солдатских касок разные напитки. Естественно, в одной из сказок был спирт или водка, которую приходилось выпить за лпом и тому подобная хрень. В итоге люди вокруг были пьяны и веселые. Почему-то дурацкие традиции для новичков активнее всех п о д д е р ж и в а ю т именно старожилы. Голова кружилась. Виктор л е н и в о продолжал рассматривать коллег из научного отдела, активнее всех веселился неугомонный Вова. Очень сильно выделялся на этом фоне крепкий мужчина лет пятидесяти с пробивающейся сединой, придающей ему свой шарм. Крепкого телосложения, без залысин, с аккуратными усами и не менее аккуратными очками он сидел в одном из кресел с добродушной п о л у у л ы б к о й наблюдая за веселящимися коллегами. Начальник отдела доктор и профессор биологических наук Евгений Андреевич Медянский немного поучаствовав в общем развлечении. Поползав под стульями, под одобрительный хохот и выпив на скорости сказок воду, квас, пиво и водку, Евгений Андреевич посмеялся со всеми и, сославшись на опьянение, оккупировал кресло. Тихий интеллигент, дающий возможность своим товарищам посмеяться над ним и неплохой дипломат, умело поддерживающий коллектив. Поймав его взгляд, Евгений Андреевич с к о р ч и л рожу, показывая, что сам думает обо всем этом, и чуть заметно кивнул. Давайте готовиться к построению. Миролюбиво напомнил Евгений Андреевич. Вертмахов будет плеваться ядом. Виктор шел по коридору. Перед ним мерно двигался молчаливый сержант Головлев, шагая как машина. Он работал здесь уже месяц. Делал в основном рутинную работу. Шел на специальный биологический склад в сопровождении сержанта Головлева, предъявлял документ дежурному часовому. И уже младшему научному сотруднику, который этот самый склад обслуживал, выдавал список образцов, которые должен был забрать. Список был очень кратким: волос 4-5-6, образец мышечной ткани 2-5-1, образец кожной ткани 7-8-5. После чего забирал пробирки с мелкими кусочками вышеуказанных материалов и шел в лабораторию. Там включал электронный микроскоп со встроенным фотоаппаратом, с помощью которого делал снимки клеток, кровяных телец и прочего, выполнял еще несколько тестов на других приборах, после чего писал стандартные результаты работы и р а с п е ч а т а в а л подшивал в папку с к о р о с ш и в а т е л ь В нее регулярно заглядывал со смущенной улыбкой Евгений Андреевич и что-то выписывал в свой блокнот. Сержант, разрешите обратиться? Задал вопрос Виктор. В принципе можно было общаться и не по уставу, он ведь не относился к военным, но устав был общий. Разрешаю, кивнул Головлев. Вольно, чего хотел. А почему мы ходим по части помещения только под вашим сопровождением? – спросил Виктор. На тот же склад. Мы ведь не покидаем корпус. Опасность со стороны хищных животных не грозит. Головлев помолчал. Контроль для того, чтобы предотвратить хищение ценных образцов. А зачем их похищать? недоуменно посмотрел на него Виктор. Головлёв снова посмотрел на него и ответил: "Украсть верхмеры можно только для одного, чтобы покинуть улей на время отпуска и продать это сырье на черном рынке. И мой тебе совет: когда получишь временную увольнительную отпуск, и будешь выезжать обратно, не бери ни от кого никаких посылок. Если предложат заработать тоже, откажись, оно того не стоит." Наказание будет очень суровым, а еще есть специальные помещения, куда тебе лучше не заходить. Так точно, кивнул Виктор. Он сидел в лаборатории, шел второй месяц, и ему подкинули работы. Теперь Виктор не только исследовал образцы, но и проводил время на биоскладе и в его маленькой лаборатории, п о д г о т а в л и в а я их. Сначала это были куски кожи размером с тетради или небольшой телефон, довольно грязные со следами крови. которую он тщательно очищал, разделял на небольшие кусочки и клал в пробирки, у которых уже были свои номера, присвоенные одним из коллег, р о д и о н о м Романовичем, мужчиной лет пятидесяти, хирургом по образованию, или Евгением Андреевичем. Также были пучки волос, крупные мышечные волокна и обломки костей. в и к т о р резал волокна на маленькие кусочки, аккуратно отпиливал мелкие кусочки от костей, тщательно очищая. Подготавливал эти образцы и уходил в лабораторию проводить рутинные исследования. Сегодня Виктор также стандартно разделывал образцы. Ему не говорили, откуда они берутся, но это было понятно. Крупные антропоморфные хищники, привыкшие питаться человеческим мясом, нередко убивали кого-нибудь из военных. Корпорация Стикс не лгала, когда говорила, что в ее экспедиционных корпусах можно погибнуть, а корпусов здесь было много. Виктор откровенно не мог понять, что такое улей. Из корпуса он видел вымершие кварталы пустого города, но даже не мог предположить, где или хотя бы в какой стране они находились. И откуда здесь взялись крупные антропоморфные прямоходящие хищники? Иногда он р а з д е л ы в а л части таких тварей и данные о них записывал в другой журнал. Откуда они взялись, он тоже не представлял. Но военные регулярно куда-то выезжали на своих боевых машинах. Виктор аккуратно разделал образцы, расписался где положено и пошел в лабораторию. Аккуратно настроил микроскоп, провел несколько тестов и, взглянув на образцы, резко побледнел и сел на пол там, где стоял. Сегодняшние образцы были от ребенка, а дети в у л е й как он знал не допускались. Откуда же они взялись здесь? В этот раз Виктор не стал есть как обычно у себя, а пошел в столовую. О, наконец-то решил пообщаться! Хлопнул его по плечу Вова. Правильно, давно пора. Виктор кивнул и, взяв поднос с п и щ е й направился за один столик с Вовой. Ну, как оно? спросил Вова. Хочешь попить пивка в хорошей компании? Да нет, я хотел поговорить с тобой насчет кое-чего. Голых баб? Тут же оживил с я в о в а Нет, насчет образцов. Ко мне попали несколько, которых здесь не должно быть. Окей, кивнул в о в а После обеда он увел его в пустой кабинет и, не таясь, спросил: уже понял, откуда они берутся? И решил толкнуть на черном рынке? Да. о р е л Быстро во всем разобрался. Виктор ничего не понял, но решил об этом не говорить, чтобы не насторожить говорливого и Вову. Знаешь что? спросил тот. Давай так. Я тебе объясню, как провозить образцы и кому их толкнуть. Можно по-разному сделать. А ты поделишься со мной частью доходов от этого. Идет? Идет, согласился Виктор. Тогда пошли. Тявнул во в у д о с т а в я пропуск. п о к а ж е ш ь заодно тело, из которого взял лишку. Виктор стушевался. Не бойся, мой пропуск открывает нужные двери. Минут через десять они добрались до одного из помещений, которое от первого и Виктора замутило. Тут были трупы людей, разделанные неизвестным п а л а ч о м или доктором. Не б о и с ь бодро сказал Вова, снова поняв его неправильно. На них уже нет вируса, и мы не заразимся. Виктор сглотнул. Вова, это что? Все военные? спросил он. А? Вова даже гоготнул. Ты чего? Кто своих будет потрошить? Это местные. Виктор почувствовал, как его ноги подкашиваются. Все это время он резал на микрообразцы кусочки людей, которых перед этим разделывал кто-то из его старших товарищей. И что еще хуже, эти люди были местными жителями, а он считал, что Улий безлюден. Виктор сидел в узком карцере-изоляторе. с л у ч а й утаить не удалось. И что ужаснее всего, местные жители не были убиты тварями, которые рыскали по округе. На всех трупах были следы пуль, ножевые ранения, на некоторых следы пыток. Экспедиционный корпус просто убивал местных жителей, чтобы делать уникальное сырье для корпорации Стикс. Как рассказал Вова в попытках скрыть этот факт и убедить его молчать, профессор Медянский лично занимался разработкой различных технологий получения необходимого сырья. Некоторые способы. Эффективно п о в ы ш а ю щ и е качество проводились на живых людях, и он не был простым теоретиком, а присутствовал при этом. Все, что узнал Виктор, повергло его в глубочайший шок. Он и представить себе не мог, что тихий, интеллигентный доктор Медянский окажется подобным человеком. Впрочем, ч и к а т и л о тоже носил очки, обладал тихим голосом и доброй улыбкой. Виктор рвало непреставая, голова шумела. Ноги отказывались держать его, а в глазах периодически темнело. Если бы он сразу узнал, откуда берутся образцы, то отказался бы работать. В карцере он оказался после того, как на вопрос, что с ним, ответил: «Зачем вы убиваете людей?» Виктор не мог уснуть. Кошмары и чужие мучения проносились у него перед глазами. Он понимал, что теперь ему не выжить. После того, что он узнал, его убьют или навсегда закроют в улье. Впрочем. Был и третий вариант. Его сумеют убедить, что все это во благо, все хорошо, он поверит, потом вернется домой, а уже там сойдет с ума, выбросится в окно или покончит с собой любым другим способом. Следовало поступить по-другому. За ним наверняка придет Головлев. Он уже знал, тесты показали, что он иммунен, но ему нужно будет принимать живец. Он просто заберет оружие и пропуск Головлевой и сделает то, чего никто не ожидает. Сбежит в улей. Лучше смерть от хищников. Виктор стоял и смотрел, как перед ним гибнет поезд. Скоро к нему со всех сторон побегут хищники. Еще не поздно. Еще можно кого-то спасти.